Виктор поводил биноклем, послушал собачий лай. Проводил взглядом бабу, тащившую какие-то ведра, судя по всему, полные. Навстречу бабе мужик с досками. Ага, за плечами ружьецо-двустволка. Что-то сказал бабе, та пустилась чуть не бегом. Да и вроде как и свинки тут. Ветерком запашок принесло. В общем, деревенская идиллия. Ярку почти колотила. Не то от страха, не то от возбуждения, и она порывалась уже и дернуть прямо в деревню, которая, к удивлению Вите, оказалась несколько больше по размерам. И домов с десяток, и мастерская, и свинарник. Когда он тут останавливался по делу, то ли не обратил внимания, то ли еще что. Сейчас он находился со стороны дальней от дороги и автомастерской. Близко стояло два типовых деревянных одноэтажных дома, достаточно древних с виду и с такими же чахлыми полисадниками и с раюшками.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 Ирка отнеслась к приказу ответственно, дала крюка на добрых полчаса. Наконец уже извертевшись на своём сером полипропиленовом коврике, Виктор увидел свою суженую Ряжену. Та шла навстречу бабе с вёдрами и приветливо махала рукой. Баба поставила вёдра на снег, заазиралась по сторонам. Собачонка подбежала к женщинам, стала брехать тонким голосишком, размахивая хвостом так, что завиляла вся задняя половина собачьего тельца. Неторопливо подошёл мужичок, тот с ружьём за спиной. Постояли так несколько минут, о чём-то разговаривая, и Ирка с мужичком пошли к тому новому дому. Вроде бы мирно пошли, и потом их закрыл стоящий рядом с новостройкой дом синего цвета. Теперь оставалось только ждать. При удачном раскладе Ирка через полчаса должна была выйти в просматриваемое пространство и дать знать, что тут такое.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 Наверное, там сейчас сыркой язык расплела и всё из её головы выветрилось, с неудовольствием подумал Виктор. Но до отведённого на контакт с местными представителями человеческой цивилизации времени оставалось ещё куда как много минут. Витя в который раз снова прикинул свой арсенал. Получилось то же, что и раньше. ДП на сошках, три полных диска к нему, полсотни винтовочных патронов из магазина, На всякий случай Иркина помповушка, три десятка патронов с картечью и пулями к ней, да пара ПМ с запасными обоймами. Всё пристреленное, почищенное, смазанное. Вполне достаточно, но ну, не обшевоисковой бой вести, но обидеть куда как более серьёзного противника, чем питок мужиков с двустволками. Так и Виктор зря времени не терял и вполне обочался бить из диктеря с разных положений, и в том числе отсекать по одному выстрелу. Или давать короткие очереди по два или по три патрона, что оказалось не столь уж и хитрым делом. Техника вполне это позволяла. Лежать было весьма прохладно, но ведь-ка не мёрз. Наоборот, жарко было. В голову закралась такая мысль, что очень нелепо выйдет, если Ирка сейчас придёт к нему и скажет: "Хватит тебе тут бока отлёживать. Заезжай давай, я обо всём договорилась". И посмотрит ещё сверху вниз.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 Но городской мальчонкой чёрт, а лысова просто так побежит к незнакомому дядьке. Как же? Городские задницы от столня оторвут. Скорее его деревенская бабушка побежит. Не успеваю прийти к сколько-нибудь ясному пониманию ситуации, а польба вспыхивает снова. Причём бабах они нашего главного калибра сколокольне уже не разовые, а садит Андрей одну пулю за другой. Страшно хочется повернуться, но мне уже не раз говорили: "Дали боевую задачу, исполняй с усердием, а не умничай". И когда прямо передо мной за край гаражной крыши хватаются две руки в рваных перчатках, я успеваю только порадоваться, что не повернулся. Ещё у меня хватает ума прикинуть, куда пули из калаша пойдут. Не зацепят ли стоящий чуть поодаль под или там вокзал? Не зацепят, славно. Я начинаю стрельбу целя в правую кисть. Успеваю заметить, что попал. И потому вымахнувшись на крышу в 3 м от меня приземистый мужичок из-за подломившейся перебитой руки или лапы заваливается в сторону, и прямой победный прыжок его проваливается. Получается скомканым, кидает недоморфа в бок, в сторону выбитой опоры. До меня доходит, что я дал истерически длинную очередь, сводя траекторию его башки со струёй пуль. И к моему дикому счастью, последние из этой струи находят мозги на павшего. Руки не очень слушаются. Тем более, что я нелепо отпрыгиваю спиной вперёд, совершенно инстинктивно, лишь бы подальше от разинутой в метре от моего ботинка зубосты пасти. Второй магазин. Скорее на замену патрон в стволе подёргивать не надо. И тут же подёргиваю затвор зачем-то. Патрончик вылетает и прыгает по крыше. Чёрт, первый магазин на крышу упал, наклониться нельзя. Может, гость был не один. Третья, четвёртая тройки на исходную бегом, орёт Ильяс. Но ну, на исходную это значит вернуться на тот ряд крыш, с которого начали. Опять топ подсапок по гаражам. Разворачиваемся, готовы к стрельбе. Местные побледнели, вцепились в свои автоматы и ружья. Наши первая и вторая тройки перекатами бегут к нам, прикрывая друг друга, но при этом что-то панически вопят. Какого маневром мне непонятен. В первых тройках у нас костяк, самые обстрелянные. Паника не их стиль. Это наша четвёртая вообще из меня с Сашей а в третьей и Надя с курсантами. Некомплект у нас. Мужики, пасущие, как я, чуть раньше берег и пустырь, начинают оборачиваться, но я рявкаю на них, чтобы свой сектор блюли. Приятно рявканьем свой страх прикрыть и убедиться, что твой страх не одинок. Есть бояки и боячестие. Панические вопли и показушное бегство сработали. Теперь я сам вижу третью волну недоморфов. Купились на старый азиатский трюк. И их, черт возьми, десятка два. но сейчас-то у меня фора в дальности, и теперь приклад в плечо, и прицельные очереди коротенькие. Атака кончается быстро. Нарвавшись на плотный огонь, упыри тут же снова прячутся. Только двое не успели, вдобавок к тем, кого удалось свалить сразу. Один пытается удрать по проезду, и по нему с азартом лупят местные мужики. Другой, видно, с перебитой ногой оказывается под огнем и Сереги и Ильяса. Андрей почему-то бахнул всего пару раз.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 Вот и раскормили себе на радость толпу недоморфов. А от толпы недоморфов за такими баррикадами не отсидишься? Да еще если с окружающими воевать. А недоморфы в этой заварушке отточили умения. Да что ты спрашиваешь? Не зря же обезьянье бегство с воплями устроило, а? Были такие мысли. Только не отвлекаясь, сколько тут недоморфов выходит? Из расчета килограмм мяса на морфирование? Ну, не знаю. Я такое диет-питание никогда не рассчитывал. Так, среднепотолочно, с полсотни, минимум. Да ещё и какой-то заковыристый морф в придачу. Биби неразвесистые. Командир начинает бурно общаться с Андреем, потом прерывает разговор, чтобы наорать на водилу приданного пота. Тот собрался ехать в обход, чтобы перерезать пути отступления мертвецам. Водила этот явно про золотой мост отступающему врагу не слыхивал. Опять раскатисто и как-то по-пушечному бахает Андреев слонобой. «Корочь так», — говорит Ильяс старшему из местных, «пока ваши не соберут тридцать человек толковых стрелков, мы не рыпнемся ни шагу. Такие пироги с котятами. Минимум тридцать стрелков. Да и собак с собой не меньше трех. С поводырями. И в пот и комплект стрелков. Либо через час мы отсюда сматываем». «Никто вас отсюда не повезет», —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 И в каждом гараже куча всякого хлама: от мешков с картошкой до старых покрышек, разного железа, стеклянных банок, всего того, что выкинуть бы надо, жалко. Так что в целом вид привычный. Но я ни разу не сидел на крыше. "Ишь ты, глянь-ка, похоже денег внизу накидано", глазастый Серёга тычет пальцем. Действительно, в проезде метрах в 20 на асфальте что-то знакомо-цветастое. Только сейчас понимаю, что это купюры в россыпи. Пятисотки, сотни и полтинники, и довольно много. Э, кому они нафиг нужны? А у моих опять все вклады гавкнулись. Третий раз уже, — грустно замечает Вовка. То гайдаровская реформа, то кириенковский дефолт. Теперь вот еще и это. Деньги не должны лежать, они должны работать, — наставительно заявляет сидящий по-турецки рядом с Вовкой Ильяс. У тебя что, совсем ничего не пропало? Я умный, хитрый, предусмотрительный, корыстный и эгоистичный, хвастливо и высокомерно заявляет Ильяс. Мания величия. Сейчас скажут, что его фамилия Рабинович, то есть Абрамович, смеётся Вовка. Мне моя фамилия нравится больше, но благодаря тому, что я умный, я грамотно вкладываю средства. Это куда? В своих детей?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 И какая же валюта у мудрейшей и коварнейшей принимается Детским банком со всевозможным почтением и восточным подобострастием в голосе обращаюсь я к Ильясу. Время, терпение, забота, внимание. Вы записываете, и лучше высекайте на камне, ибо в истину велика истина. Заниматься с детьми надо, учить их своим примером, собой показывать, как жить надо. Играть с ними на вопросы отвечать. А если только деньги давать, то это не родитель, а банкомат. А банкомат хорош, пока деньги даёт. Не дал денег плохой банкомат. Получи, мамаша, в репу. Да ты философ диаген. В бочку его в бочку. Дураки. Просто у вас ещё детей нет. Потом ещё меня вспомните, точно говорю. Ну ладно, запомним. А сейчас ты какой план действий? План простой, но настоящий военачальник не доверит его даже своей ночной подушке. А уж вам разглядим, тем более. Вот подтянутся эти портовые, тогда и скажу. Ставит вещи по полкам командир. Портовые неожиданно подтягиваются кучей, и их больше, чем полстада с собаками. Вот те раз. Кто было проводника не найти, то толпой повалили и собрались быстро. Иж зачесались. отмечая в Яне очевидный для моих товарищей факт. «Трофейщики! Почуяли, что тут зачистить можно, вот и поперли!» — бурчит сердита Вовка. Не нравятся ему конкуренты. «Может, у них тут их собственные гаражи, как у нашего гидрографа?» — зрит в корень проблемы Ильяс. И тут же недовольно замечает. «А так, конечно, трофейщики. Мы тут патронов пожгем, а они все сладкое съедят, пока мы героически будем героить».